Робер граф Клермонский, шестой сын Людовика Святого. 60 лет. Людовик Борбон, сын Робера. Свет Артуа, идущая от одного из братьев Людовика Святого. Графиня Маго Артуа, пер Франции, вдова бальзграфа Оттона IV, мать Жанны и Бланки бургундских, жёсти Филиппа Пуатье и Карла де Марша. около 45 лет. Роберт Тревечий Артуа, племянник маго, граф Бомон-Лероже, сеньор Конша, 29 лет. Герцоги бургундская Агнесса французская, младшая дочь Людовика Святого, вдовствующая герцогиня бургундская, вдова герцога Робера II, мать Маргариты бургундской. 57 лет. Эд IV, Ее сын, герцог бургундский, брат Маргариты, и дядя Жанны Наварской. Около 35 лет. Графы вьенские. Дофин Иван II де Латюр дю Фен, зять королевы Клеменции. Гиг, его сын. Главные сановники королевства. Georges de Thiion, connectable Франции. Рауль de Préel, légist, бывший советник Филиппа Красивого. Юг де Бувиль, бывший первый камергер Филиппа Красивого. Sénéchal de Joanville, сподвижник Людовика Святого, летописец. Миль de Loaye, légist бывший маршал войска Филиппа IV и зять коннетабля Ансо де Жонвиль, сын синешаля, советник регента Адам Эрон, первый камергер регента, граф Жан де Форе, маршалы Жан де Корбей И Жан де Бомон, прозванный Выгребай Назад, Пьер де Галар, командир арбалетчиков, Роберт де Гамар, Гийом де Сериз, кавергеры, Жофруа де Флери, казначей, кардиналы Жак Дюэз, кардинал Кури Впоследствии папа Иоанн 22-й, 72 года, Франческо Каитани, племянник папы Бонифация VIII, Арно Дош, кардинал Камерлинг, Наполеон Орсини, Жак и Пьер Колонна, Бернард Фридоли, старший и младший. Арно де Пелагриу, Стефанесски, Мантгу и прочие. Бароны и графства Артуа, Варен, Свастр, Комон, Фиен, Тиккини, Йере, Опонлье, Боваль и прочие. Ломбарцы, Пинелло, Коламей банкир из Сьянны, обосновавшийся в Париже год в Его племянник 20 лет Бокаччо, коммивояжер, отец писателя Бокаччо. Семейство Крессе. Мадам Элеабель, вдова сира де Крессе. Жан и Пьер Её сын 22 и 24 года. Мари, ее дочь, 18 лет. Робер де Куртене, архиепископ Реймский. Жюль Демэло